Век кафолического христианства. С 70 по 312 годы. В этот период христианство распространилось по всей Римской империи и, возможно, к востоку, в Индию. Христиане понимали, что они часть движения, которое стремительно росло и ширилось. Они называли его кафолическим или вселенским. Пусть над ними и насмехались язычники, пусть гнали их римские власти. Но вера для них охватывала весь обозримый мир, и эта вера была истинной, в отличие от всех искажений учения Иисуса. Отвечая на вызов своего времени, христиане все чаще обращались за духовным наставлением к епископам, и кафолическое христианство обрело свои черты: универсальность, ортодоксальную веру и правящую церковную власть епископат. Глава 3. Одни никчемные. Кафолическое христианство. Евсевий, историк ранней христианской эпохи, родился в 265, умер в 39 году, передает записанную им очаровательную историю из первых дней христианства. По-видимому, она пришла из Эдессы, города к северо-востоку от Антиохии. Эдесса располагалась уже за границей Римской империи и в те времена была столицей крошечного царства под названием Асроена. И правитель этого царства, Абгар Черный, умер около 40-50 года, прослышав, что Иисус, обладая даром исцелять, отправил ему письмо, в котором приглашал его в Эдессу и умолял «Приди ко мне и исцели болезнь мою». Господь Иисус ответил царю, что должен был свершить свою судьбу в Палестине, но по Вознесении пошлет апостола своего, чтобы исцелить царя и даровать жизнь тебе и тем, кто с тобой. Эта история не только волнительная легенда. Она напоминает о том, что ранние христиане, стремясь принести Евангелие всем народам земным, не ограничились Римской империей. Асраена стала первым христианским государством и важным центром связи со странами, лежавшими восточнее. Христианство I века было духовным взрывом. Церковь, воспламененная пришествием Иисуса Христа, устремилась по всем направлениям – и географически, и социально. II и третий века проложили русло для этой стремительной полноводной реки. Для церкви то была важная эпоха. Она позволила христианству соотнестись со временем, заложила планы долгого пути и придала христианской вере облик на много поколений. Сегодня в соответствии с апостольским символом веры мы исповедуем Святую Соборную Церковь. Именно это и дала нам та эпоха – соборное или кафолическое христианство. То была не просто организация то было духовное видение, убеждение в том, что все христиане должны быть единым целым. Иисус поручил апостолам идти во все страны света, а Павел положил жизнь на то, чтобы открыть церкви дверь к язычникам. В какой-то мере кафолическое христианство поистине было развитием замыслов Иисуса и усилий Павла. Веком кафолического христианства мы называем период с 70 по 312 год, от смерти апостолов до воцарения христианских императоров. В это время в христианской истории господствует мысль о соборности. Хотя вселенский характер христианства – повсеместная идея в Новом Завете, термин «кафолический» там не появляется ни разу. Видимо, впервые его использовал Игнатий, епископ Антиохии, в начале II века. Он говорил о кафолической церкви так, где Иисус Христос, там кафолическая церковь. К концу II столетия термин прочно вошел в жизнь церкви и был призван отразить то, что она была и вселенской, в отличие от местных общин, и ортодоксальной, в отличие от еретических группировок. В дальнейшем в этой главе мы ближе рассмотрим ортодоксальный характер раннего христианства. Но уже сейчас должны спросить, как разрозненные общины апостольских времен стали кафолическим христианством. Любой ответ, притязающий на истинность, призывает вкратце очертить и географическое распространение христианства, и своеобразную картину его социального успеха. И, возможно, неплохо бы устроить экспресс-тур по миру ранних христиан и иже с ними. Скажем, давайте просто представим, что проглядываем недавно найденный семейный фотоальбом. Был ли чудом рост христианства? Библия говорит, что чудеса сопровождали рост христианства и содействовали ему. Но значит ли это, что был чудесен сам по себе темп этого роста? Некоторые теоретики наших дней, тот же Родни Старк, склонны считать, что численность христиан возрастала устойчиво и неуклонно, примерно как у мормонов в современной Америке, а сильнейшую экспансию христианство претерпело только в последние 50 лет. Мы видели, начавшись как крошечная ветвь иудаизма, по прошествии трех веков христианство снискало благосклонность владык Римской империи, и в конце концов стала ее официальной религией. Новую веру целенаправленно силились уничтожить, но она выжила и возросла. Ко времени правления Константина I с 312 по 337 года эры первого христианского императора церкви возникли в каждом главном городе империи и в таких отдаленных друг от друга местах, как Британия, Персия и Карфаген. Как это случилось? Где именно распространилось христианство и почему это произошло столь стремительно? Распространение веры. Апостол Павел писал к христианам Рима, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Во-первых, Иудею, потом и Еллину». Послание к римлянам, глава 1, стих 16. И кажется, именно с иудеев и лучше всего начать наш экспресс-тур, посвященный распространению раннего христианства. Потомков Авраама в Римской империи было много. Некоторые авторитетные источники называют цифру в 7% от общего числа подданных. Иудеи всегда привлекали внимание соседей не-иудеев, из-за своих радикально иных верований. По той же причине иудеев отвергали. В трудные времена многие язычники, греки и римляне, обретали в учениях синагоги обильный источник пленительной мудрости. В другие времена они уже не были в этом так уверены. Порой язычники проходили обряд обрезания и становились частью иудейского народа. Впрочем, большинство их оставалось в категории «боящихся Бога», и они лишь с интересом следили за богослужениями в синагогах. И эта группа с наибольшей горячностью откликнулась на евангельскую проповедь. Когда христианские проповедники ясно разъяснили людям, что без всякого ритуала обрезания, который считали унизительным и отвратительным и римляне, и греки, они могли получить все, что предлагал иудаизм, и даже больше, им было несложно сделать еще один шаг вперед и принять Иисуса как Христа. Вот именно из-за наличия этой подготовленной элиты и невозможно сравнивать проповеди Евангелия в апостольский век и в любую другую эпоху. Большинство боящихся Бога хорошо знали Новый Завет, понимали его теологические идеи и принимали его моральные ценности. В истории христианства было не так много миссионерских движений, которым бы так повезло с добрым полем для жатвы. А может быть, таких счастливчиков больше и не найти. Эта готовность принять евангельскую весть также помогает объяснить, почему христианство воспринималось в терминах «кафоличности». Подобно иудеям и их синагогам, христиане имели свои места для собраний. Но с самого начала они воспринимали себя как верных Израиля, братство верующих по всему миру. Слово «мир» в Древнем Риме означало «города». Апостол Павел заложил модель для проповеди Благой Вести еще на заре христианства, когда селился на время в одном из больших городов империи – и отправлял младших помощников из этого центра в меньшие города области. Главные вехи прогресса в распространении Евангелия мы можем проследить так. В 1970 году пал Иерусалим. Центр христианского движения переместился на север и в конечном итоге на запад. Вторым домом церкви стала Антиохия Сирийская, третий по величине город империи. Под управлением нескольких епископов преемников церковь там укоренилась и охватила влиянием Сирию. Из полумиллиона человек, населявших Антиохию к концу IV столетия, половина исповедовала христианство. Идесса лежала за границей империи, но явно поддерживала с Антиохией тесную связь. Позже ее жители уверяли, что основателем церкви в Эдессе был один из 70 апостолов Иисуса – Фаддей. Мы знаем, что Серапион, архиепископ антиохийский на рубеже II-III веков, рукоположил христианина из Эдессы по имени Палют в епископы. Есть все причины предполагать, что из Эдессы некий неизвестный христианин отправился дальше на восток, до самой Индии. Как верят христиане апостола Фомы в современной Индии, то был апостол Фома. Может и так. В первом столетии Фома вполне мог совершить путешествие в Южную Индию. Наверное, этому предположению никогда не стать признанным историческим фактом, но можно с определенной уверенностью сказать, что церковь в Индии существовала с очень давних времен. Движение на Запад Впрочем, главный вектор христианского миссионерства был направлен не на восток от Антиохии, а на запад. Апостол Павел проложил пути в Италию и Испанию, и его свершения протарили будущий путь. Следующим городом на восток от Антиохии был Эфес. Этот морской порт и прилегавшие области Малой Азии, современная Турция, вновь оказались добрым полем для христианского труда. Со дней апостола Павла ефесяне, говорящие на греческом, ревностно откликались на евангельский призыв. Также известно, что в начале II столетия центром, на удивление быстрого роста христианства, на какое-то время стала Вифиния, удаленная провинция на северо-западе Малой Азии, по правде сказать, глубинка. Плиний, наместник области, в 112 году написал письмо императору Трояну. В нем он выражал смятение по поводу стремительного распространения христианской веры и говорил о множестве людей всякого возраста, всякого звания и обоих полов по городам, по деревням и поместьям. Что ему было с ними делать? Плиний боялся, что алтари языческих богов вскоре будут совсем заброшены. Возможно, именно здесь мы видим первое массовое движение в истории христианства, И это весьма необычно для сельских областей античного мира. Общая картина предполагает, что в отсталых районах, где люди предпочитали сохранять свой варварский язык, евангельской проповеди противились сильнее. В любом случае мы знаем, что даже в VI веке император Юстиниан все еще объединял христиан в борьбе против язычества во внутренних областях Малой Азии. Еще западнее был Рим. Сердце обширной империи. Он влёк к себе народы всего мира. Церковь, насаждённая неведомыми верующими в первом столетии, возрастала там очень быстро. Адольф фон Гарнак, чьи работы очень высоко оцениваются в научном мире, рассчитал, что к 250 году в Риме жило не менее 30 тысяч христиан. Большая их часть происходила из городской бедноты. Это известно, ведь более ста лет христиане в Риме говорили по-гречески, на языке рабов и бедняков. Римляне из высших сословий общались на латинском. С самого ее начала эта столичная церковь, притязавшая на то, что именно в ней вершили служение апостолы Петр и Павел, обрела уважение и восхищение христиан во всей империи. И, едва укоренившись в столице, Она самым естественным образом взяла на себя главенство в управлении делами христиан, как и поныне поступают большие церкви в столичных городах. За пределами Рима, к западу и северу, евангельская весть распространялась медленно. На юге нынешней Франции, в те времена она звалась Галлией, церковь, как нам известно, была в Лионе в середине II века. Епископ Ириней оставил нам ряд своих сочинений. К концу III века мы слышим и о церквях и епископах в Испании. Но если судить по фактам, то западные области империи уступали восточным в силе христианского свидетельства. Не можем мы уверенно сказать и о том, как христианство впервые проникло в Британию. Возможно, это свершилось через каких-нибудь римских солдат или купцов. Четко мы знаем одно – Трое епископов из Британии посещали церковный совет, прошедший в Арле на юге Франции в 314 году. А все остальное – лишь домыслы и слухи. Северная Африка. Наш путь лежит на юг, вокруг Средиземного моря, в Северную Африку и Карфаген, город, господствовавший над областью, ныне известный как Тунис и Алжир. Христианство в этих краях возглавляли епископы. Свой епископ был едва ли не в каждом городе и в каждой деревушке. Были здесь и свои противоречия. Почти все христианские писатели, мученики и епископы, известные нам, происходили из романизированной части общества. Да что там, именно в Северной Африке, впервые в мире, появились церкви, где совершали богослужения на латинском. И неудивительно, что именно в этих краях возникли конфликты на расовой и языковой почве. В округе Карфагена звучали и другие языки. Пунический язык, принесенный первыми поселенцами финикянами, и берберский, на котором говорили обитатели деревень и пустынь. В третьем столетии, во время великих гонений, эти культурные различия обернулись для церквей немалой бедой. Продолжая путь через Северную Африку, мы приходим в Кирену. Она чуть западнее Египта. Эта земля четыре раза упоминается в Ветхом Завете. Симон Киренейнин нес крест Иисуса на пути на Голгофу. Евангелие от Марка, глава 15, стих 21. Практически нет сомнений в том, что Симон был верующим. Позже мы встречаем его сына Руфа в кругу христиан. Послание к римлянам, глава 16, стих 13. Жители Кирены были в Иерусалиме и в день Пятидесятницы, когда Петр провозгласил волнительную весть перед народом. Деяния апостолов, глава 2, стих 10. Некоторые из них позже спорили со Стефаном. Деяния апостолов, глава 6, стих 9. И, наконец, жители Кирены принимали участие в том решительном шаге, после которого Евангелие вышло за пределы Израиля в языческий мир. Деяния апостолов, глава 11 стих 20. С почти абсолютной уверенностью можно сказать, что благодаря этому рвению церкви возникли и в самой Кирене. Мы знаем, к V веку в этой области несли служение пять, а может и шесть епископов. И вот наш путь вокруг Средиземного моря приводит нас в Александрию. Само ее название напоминает об Александре Великом. В 332 году до н.э. он основал этот город и сделал его культурной столицей и торговым центром Востока и Запада. Александрия, второй по величине город Римской империи, стала домом для многих иудеев. Возглавляемый знаменитым философом Филоном, современником апостола Павла, Александрийские иудеи пытались толковать Ветхий Завет в терминах греческой философии. Ту же проблему решали и христиане. Прославленная Александрийская богословская школа всеми силами стремилась сделать Евангелие доступным для людей, воспитанных в греческой культуре. Ранним христианам в Александрии нравилось уверять в том, что основателем их церкви был апостол Иоанн, называемый Марком, Мы не знаем, как именно она возникла, но в III-IV столетиях мало какая церковь обладала столь же заметным влиянием. Подводя итог нашему экспресс-туру по раннему возрастанию церкви, можно сказать, к концу III века в империи не осталось ни одного уголка, где бы не слышали о Евангелии. Впрочем, сила свидетельства была неравномерной. Сильнее всего были охвачены Сирия, Малая Азия, Северная Африка и Египет, а также несколько других городов, достойных упоминания, таких как Рим и Леон. О влиянии христианства в сельских областях известно меньше. Социальное влияние Евангелия. Впрочем, кафолические представления ранних христиан были столь же очевидны и в том, как евангельская весть распространялась по городам и странам и в том, как она влияла на общество. На протяжении первых трех столетий верующими становились по большей части простые люди – рабы, женщины, торговцы и солдаты. Возможно, так все обстояло лишь потому, что к этим классам относилась большая часть населения. В любом случае это подметил Цельс – язвительный критик христианства. «Да удалится от нас, — говорят христиане, — любой, кто обладает хоть долей культуры или мудрости или суждения. Их цель — убеждать одних никчемных и презренных, дурачков, рабов, нищенных детей. Только таких они и способны обратить в свою веру». Цельс был прав, заметив, что многие бедняки и неимущие приняли весть о победе Иисуса. Церковь не забыла нищих и презираемых, и это делает ей честь. Но к концу II века новая вера была на пути к тому, чтобы стать самым сильным и мощным движением в империи, и многие умнейшие люди того времени становились последователями Христа. В ответ к критикам, подобным Цельсу, некоторое число христианских писателей – выступила в защиту христианской веры против слухов и руганий язычников. Мы называем этих людей апологетами. Слово происходит из греческого и означает «защиту», такую, какую адвокат оказывает на суде. Как говорит профессор Уорд гаск послания апологетов, пусть и посвященные императорам, на самом деле предназначались для чтения в образованных кругах той эпохи. Их авторы надеялись ответить на обвинения, выдвинутые врагами христианства, указать на слабости язычества, и тем самым, изменив общественное мнение о христианстве, обратить людей в веру. На это направляли усилия своего духа и разума Аристит Афинский, Иустин Мученик и его ученик Татьян, Афинагор, Феофил Антиохийский, неизвестный автор послания к Диагнету и Мелитон, епископ Малоазийских Сарт. По словам Гаска, ближе к концу второго столетия Ириней, епископ Леона в Галлии, написал пять монументальных книг против гностических ересей его области, наряду с книгой «Доказательства апостольской проповеди». Его теология, основанная на Библии и церковных доктринах, помогала создать устойчивый положительный образ церкви. Он писал о космических последствиях свершении Христа и о замысле Божьем в истории и проложил дорогу для более поздних христианских интерпретаций истории такими авторами, как Августин. Впрочем, поистине великим мыслителям еще только предстояло явиться. Тартулиан, отец латинского богословия, родился в Карфагене где-то в 150 году. Обратившись в христианство, он стал писать книги для содействия христианской вере. Многие его труды, написанные по-гречески, ныне утрачены, но на латыни сохранилось 31 произведение, и их роль неимоверно велика. Апология Тартулиана подчеркнула, сколь абсурдны гонения на христиан с точки зрения и закона, и морали. В других книгах он вдохновлял тех, кто шел на мученическую смерть, выступал против еретиков, объяснял молитву Господню и значение крещения, а также помог развить ортодоксальное понимание Святой Троицы и первым использовал латинское слово «тринитас» – «троица». Блистательный ум и литературная разносторонность сделали его одним из сильнейших писателей того времени. Пока в Карфагене творил Тартулиан. На Востоке еще одним важнейшим интеллектуальным центром становилась Александрия. Примерно к 185 году там учил Пантен, философ-стоик, обратившийся в христианство. Талантливый мыслитель, Пантен был и путешественником, и, возможно, мог дойти в своих странствиях даже до Индии. В последние годы II столетия дело учителя продолжил и довел до еще больших высот его ученик Климент, И даже в годы жестоких гонений школа сыграла великую роль, укрепив веру христиан и привлекая новообращенных. К III веку христианская церковь становилась империей в империи. Непрестанные путешествия из церкви в церковь, соборы епископов, письма, доставляемые посланниками по всем пределам империи, верность, проявляемая христианами к своим предводителям и друг к другу, Это поражало и императоров. Причины распространения Евангелия Почему христианская вера распространилась так необычно? Ревностный христианин, вероятно, укажет на силу Евангелия. По обычным стандартам шансы на успех были крайне близки к нулевым. Но верующие всегда настаивали на том, что это деяние Божье. Бог пребывал с верующими. Бог шел вместе с ними. Впрочем, Бог обычно вершит свои деяния через наши сердца и руки. И стоит спросить, какие человеческие факторы внесли в распространение Евангелия свой вклад. И мы сразу же их заметим. Во-первых, и это ясно как день, ранние христиане были движимы пламенной верой. Явление свершилось. Бог вошел во время христиан влекла созидательная мощь этой великой вести. Они знали, человечество искуплено, и не могли же они таить эту благую весть о спасении. Эта непоколебимая уверенность перед лицом любой преграды, даже мученической смерти, объяснит, почему церковь так возросла. Во-вторых, христианская Евангелие стала ответом на жажду, повсеместно охватившую сердца. Например, древний стоицизм учил тому, что можно достичь спокойствия, если подавить желание недостижимого и всего, что человеку не удержать. Мир есть хаос и боль. Уйди в свои глубины и обрети Бога там. Стоики обретали основу в жизненных бурях, практикуя апатию, безразличие, приучая себя не привязываться ни к людям, ни к вещам. Тот, кто не привязан душой к вещам, не станет жертвой и сохранит спокойствие. Стойки призывали к добродетельной храбрости при встрече с чем бы то ни было. И пусть христиане были преданы личному Богу, явившему себя во Иисусе, они все же могли принять некоторые из убеждений стойков в слегка исправленном виде. Стойки призывали к отваге при встрече со страданием, к независимости от вещей этого мира и к вере в высшее проведение. Так почему бы не прийти к выводу, что все эти цели и стремления воплотил в христианах Святой Дух? В-третьих, возможно, одной из самых влиятельных причин успеха христиан было деятельное выражение христианской любви. Как сообщает Тартулиан, язычники замечали, «Смотрите, как эти христиане любят друг друга». Они говорили искренне. Христианская любовь выразилась в заботе о бедных, о вдовах, о сиротах. Христиане навещали своих братьев, брошенных в тюрьмы, приговоренных к смерти заживо в родниках. проявляли сострадание во времена голода, землетрясений, войн. Одно из выражений христианской любви имело особенно далеко идущие последствия. Церковь часто совершала заупокойные службы по бедным братьям. Христиане чувствовали, что лишить кого-то последних почестей – это было ужасно. Лактанций, ритор из Северной Африки, между 240 и 320 годом, писал, «Мы не позволим вышвырнуть образ и подобие Божье на поживу диким зверям и птицам. Его надлежит вернуть земле, от коей он был взят». Во второй половине II века, по крайней мере в Риме и Карфагене, церкви начали завладевать кладбищами. Одно из старейших находится к югу от Рима, на Аппиевой дороге, в так называемых катакомбах. Так христианское сострадание к телам мертвых объясняет, как христиан стали ассоциировать с катакомбами, подземными коридорами, отведенными под кладбище в Риме и окрестностях. То, как это милосердное служение влияло на язычников, явлено в наблюдении одного из злейших врагов христианства, императора Юлиана Отступника, 332-363 годы. Воцарившись, он хотел вдохнуть жизнь в традиционную римскую религию, и это оказалось труднее, чем он ожидал. Юлиан стремился оттеснить христианство и вернуть древнюю веру, но ясно видел влекущую силу христианской деятельной любви. Он писал, «Безбожие...» то есть христианская вера, возросло прежде всего из-за служения странникам из любви к ним и заботы о погребении мертвых. Это позор, если никто из иудеев не просит милостыни, если нечестивые галилеяне заботятся не только о своих бедняках, но и о наших, а наши напрасно ждут нашей же помощи. Конец цитаты. И, наконец, в дни гонений христиане могли явить всем свою веру. Мученики умирали в амфитеатрах на глазах у тысяч. Изначально термин «мартир» – «мученик» – значил «свидетель». И именно свидетелями были многие христиане в миг смерти. Римляне были грубы и жестоки, но не бессердечны. И их поражали и подвиги мучеников, особенно девушек, деливших страдания с мужчинами и спокойная храбрость перед лицом мучений, и учтивость к врагам, и радостное принятие страданий как пути предначертанного Господом и ведущего в Его Царствие Небесное. Порой язычники обращались в христианство в тот самый момент, когда видели, как на их глазах судят и убивают христиан. Так росли христианские церкви. И настал миг, когда Рим уже не мог не игнорировать веру не подавить ее, и ему пришлось идти на уступки. Впрочем, этот период необычайного роста, предшествовавший переходу христианства из катакомб в имперские дворцы, призван напомнить. Церковь истинно кафолична только тогда, когда ею движет евангельский призыв привести всех к живой вере в Иисуса Христа.